Глава тринадцатая. Черный волк. Уровень девятый. Рядом подскочил Бейб, испуганно озираясь по сторонам и пятясь к нам. «Света». Позвал девушку, и та сразу распахнула глаза. «Помнишь уговор?» «Да». Ответила она, быстро осмотревшись. «Но их слишком много». «Знаю». Покрепче сжал меч и принял металлическую форму. Для меня это не помеха. Хищники окружили нас. Я насчитал семерых, однако знал, что их больше. Просто твари не показываются. Злобное рычание слышалось отовсюду. Кабан прижался ко мне и почувствовал защиту. Грозно заурчал, взрыхляя землю копытом. Какой боевой настрой. Это радует. Надеюсь, с ним ничего не случится. Ведь в отличие от нас у Бэйбы не было магических способностей, прикрывающих от внешних атак. Я не сводил взгляд с двух здоровых хищников с лоснящейся шкурой. Те словно гипнотизировали меня, делали неуверенные попытки атаковать, но постоянно отступали. Обманка. Стоило интеллекту это произнести, как сразу два волка бросились на меня с разных сторон. Вот только я прекрасно знал, чем все обернется. Покойный дед много рассказывал о повадках хищников, ему бы не стали исключением, действуя точно так же, как и земные. Прыгнув вправо, махнул мечом, перерубив первому противнику верхнюю челюсть. И как только он упал, вонзил клинок в широкую шею. В ту же секунду за щиколотку ухватилась клокастая пасть и рванула на себя. Мне бы удалось устоять, если бы не другой зверь, заскочивший на спину. Его зубы впились в металлическую шею и проскрипели по коже, но не принесли никакого вреда. Может, только царапины останутся. Однако из-за этого я упал на землю, отчего волки пришли в еще большую ярость, видя, что их жертва распростерлась на земле. «Ну уже не тяни!» «И зачем так кричать? Все под контролем!» Свободной рукой схватил за горло того, что пытался перегрызть шею и разрядил мощное огненное заклинание. «Вы нанесли критический урон!» Зверь даже не успел заскулить, как его голова покатилась рядом с рухнувшим телом, росив кровью чистый снег. А моб, что вцепился в ногу, мотал мордой, стараясь оторвать кусок. «Глупая скотина! Ничего не получится!» Замахнулся мечом, но в ту же секунду в кисть впился новый хищник, а на грудь запрыгнул третий, ощерился и попытался укусить за лицо. В нос ударило смрадное дыхание, я скривился и ударил в живот этой твари кулаком. Должны же костеты хоть для чего-то пригодиться. И сработало. Послышался хруст костей, судя по всему, сломал ему ребра, и волк упал вправо. Вы нанесли критический урон. После этого меня сразу дернули в разные стороны, за ногу и за руку. будто не могли поделить. «Да б вас!» Разозлился я и врезал левой ногой по морде хищника. Но тот лишь зарычал от обиды и усилил натиск. Врезал еще и еще, и уже от третьего удара волка закровил глаз, и зверь отскочил, скуля от боли и мотая головой. Так-то. Резко повернулся и нанес мощный удар пылающим кулаком по оставшемуся противнику. На этот раз мобу знатно досталось. Мне удалось разбить волчью черепушку и не просто расколоть, а снести половину. Зверь дернулся назад и завалился на бок. Вы нанесли критический урон. Вскочив на ноги, пронзил корчившегося рядом волка с переломанными костями. Шагнул влево и одним ударом снес голову тому, что скулил от потери глаза. Вы нанесли критический урон. Только тогда услышал за спиной визг кабана, обернулся и кинулся на выручку. Света окружила себя и свина ледяной сферой. Трое оставшихся зверей бросались на них, но бились о невидимую преграду, рыча от злости и обиды. На ходу швырнул огненный шар, попавший по задней лапе хищника. Тогда-то они обратили внимание на меня, но было слишком поздно. Ближайший от меня волк правильно ценил ситуацию и хотел улизнуть. Но не тут-то было. Меч достал его, оставив без уха и верхней части черепа. Я крутанулся на месте, ударив оружием, отрубив при этом переднюю лапу второго волка. А когда тот упал, пробил голову. Но третьему, которого я успел слегка поджарить, все-таки удалось сбежать, поджав хвост. В ушах гудело. Сердце стучало так, будто собиралось выпрыгнуть из груди, а перед глазами плыли красные круги. Я пытался отдышаться, но получалось плохо. Уж слишком стремительно все произошло. «Влад?» Раздался тихий женский голос. «Как ты?» Обернулся к девушке. В ее глазах до сих пор читался страх, а лицо покраснело, словно она только что расправилась с волчьей стаей. Но я был рад, что она цела и невредима. «Все нормально», — выдавил из себя. Сделал шаг, но тут же в ногу впились острые зубы. Одноухий волк не собирался так просто сдаваться. Но здесь уже выступила света. Свера исчезла, а в руке у нее появился водный хлыст. один удар и череп хищника оказался пробит а внутренности разлетелись по сторонам ну и мерзость скривилась девушка привыкнешь криво усмехнулся я не в силах много говорить в голове раздался тихий писк а следом выскочило системное сообщение получен новый уровень получено одно очко опыта такс всего лишь одно значит прокачал что то из оружия не стоило гадать конечно же меч ведь только я им в основном и работаю А заглянув в интерфейс, убедился в этом. Следовало выбрать, что еще прокачать. оружия у меня хватало. Меч, лук, шест, боевые ножи, копье и простая дубинка. Наверное, последнюю можно и выкинуть. Но пока инвентарь не тяготит. Так что пускай лежит. Кто знает, авось и пригодится. Небольшая дилемма. Хотел решить по-быстрому и завис. Меч прокачаю и так, постоянно им пользуюсь. Лук пока не стоит. В команде есть стрелок посильнее. Дубинку... Так точно лучше не пополнять. выбор остановился на копье и ножах. Если прокачаю первое, то автоматически повышу уровень шеста. Ведь так решила система. Но и ножи могли пригодиться. Эх, ладно, оставим их на потом. А сейчас повысим сразу два оружия. Закончив с этим, еще раз просмотрел статистику. Уровень оружия. Одноручный меч. 7.1. Плюс 1739. 12 700. Лук. 5. 1, 50, плюс 161, 3100, 6, 6, 1, плюс 40, 6300, простая дубинка, 3, 1, плюс 20, 3100, копье, 6, 1, плюс 40, 6300, боевые ножи, 5, 2, плюс 420, 3100, свободные очки оружия, 0. Так-так, это что-то новое, и как понимать? Все очень просто. Название оружия, его уровень и количество. Рядом с луком еще количество стрел. Снизу указаны очки, заработанные тем или иным оружием, а справа количество очков, необходимое для того, чтобы получить новый уровень. Но почему не видел этого раньше? Мне бы очень помогло. Такое дается игрокам, достигшим 10 уровня, или прокачавших интеллект от 15 очков. Что ж, хорошие новости. Открывают много интересного. Но как именно начисляются очки? Секунду. Сейчас найду. Влад, что-то не так? Света осторожно коснулась моего плеча, отчего слегка вздрогнул. Все в порядке. Улыбнулся ей. Просто узнал кое-что полезное. Жду отклика интеллекта. Это очень важно? Заинтересовалась девушка. Сможешь поделиться? Конечно. Вновь в ушах прозвучал писк. Передзором перед появились зеленые буковки. Критический удар. 384. Смертельный критический удар. 512. Простой удар. 256. Смертельный удар. 384. Смертельный удар для босса. 4800. Добыть ключ. Первый уровень плюс уровень ко всему оружию. Каждый удар противника выше уровнем плюс 32. После каждого пятого уровня плюс 16. за выполнение задания 2400. Ого! Не сдержался и восхищенно выдохнул я, прочитав сообщение. Теперь многое становится на свои места. Что такое? Девушка чуть ли не подпрыгивала от любопытства. А ей придется все рассказывать, или можно переслать сообщение? Делиться можно только схемами, остальное в устной форме. Ответил интеллект, на секунду замолчал, а потом с сарказмом добавил. Удачи! «Ну, конечно. Думаешь, она меня заговорит?» Затолок сверлил взгляд невидимки. Как и на прошлом кольце ощущалось присутствие чужака. Но как и тогда мы встретились с волчьей стаей. И все же хищников было больше. Значит, они до сих пор за нами наблюдают. Но нападать в открытую не станут. После того тяжелого поражения любая тварь поймет, что с нами не стоит связываться. Выходит, новый уровень Дают только за нахождение ключа? Переспросила Света, когда я поделился информацией. Мы все так же сидели у костра и смотрели на взмывающие языки пламени. Только перешли подальше от недавнего места битвы, все-таки там пролилось слишком много крови. Выпавший лут поделили поровну. Точнее, я забрал лишь три шкуры, а клыки оставил девушке. девушки. У меня их и так было предостаточно. Была бы возможность их продать, то отдал бы за бесценок. Костеты есть, а новые пока не вижу смысла собирать. Да. Ответил я и подбросил в огонь пару веток. Интеллект обещал найти новые задания и схемы, но пока молчок. Почему? Не знаю. Может, нет ничего подходящего для нашего уровня или локации. Но не думаю, что он пропустит важный момент, так что просто ждем. Хорошо. Произнесла света и прикрыла глаза. Конечно, никто из нас не выспался, однако после бойни сна не было ни в одном глазу. Влад. Тихо позвала девушка. Эти звезды и правда не настоящие. Нет, покачал головой. Я же рассказывал про лимб. Это просто большая летающая тарелка в космосе. Смешно. Слабо улыбнулась Света. Но не такие натуральные. Подняла взгляд к ночному небосводу. Вижу. Из груди вырвался усталый вздох. Но это всего лишь иллюзия, очень качественная и проработанная. Как и наша жизнь. Голос собеседницы дрогнул. «Да, мы души, заброшенные в лимб». «Нет, я не об этом». Более уверенно заговорила она. «Если вокруг нас все иллюзия, то как мы можем говорить о реальности? Что, если наша Земля лишь выдумка, чья-то злая шутка? Вдруг создатели построили огромную планету и со смехом наблюдают за сотнями тысяч людей, за их жизнью и смертью, тыча пальцами или щупальцами?» нажимая на кнопки, чтобы вызвать ураган или наводнение. Ого! Удивленно посмотрел на девушку. У меня тоже были подобные мысли. Но пока не стоит задумываться об этом. Почему? У нас есть дела поважнее. Найти ключ и выжить. Будешь отвлекаться, не дойдешь до следующего кольца. На пару секунд повесла тишина, нарушаемая лишь треском костра. От него отскакивали мелкие искры и гасли, даже не долетев до земли. Глядя на них, понял, что так гложет подругу. Мы всего лишь жалкие смертные, такие же огоньки, очепенцы огромного пламени, и жизнь каждого человека тухнет, подобно искре. Понимаю, но порой становится слишком трудно все держать в себе. Наконец ответила Света, но уже шепотом. Я боюсь, Влад. Боюсь умереть еще раз и не увидеть дочку. Ты даже не представляешь, что значит для матери такая разлука. Наверное. Согласился я, но уверен, она жива и здорова. К тому же осталась не одна, а о ней есть кому позаботиться. Ответа не последовало. Зато послышалось слабое сопение. Посмотрев на спутницу, понял, что она уснула. Как нельзя кстати. Пускай отдохнет. Иначе эти мысли заведут туда, где лучше не ошиваться. Она в чем-то права. В голове раздался чужой голос. Со мной снова заговорил создатель. И дело не в щупальцах. У нас их нет. На самом деле мы очень с вами похожи. Ты ведь помнишь первую встречу? Как можно забыть? Тогда он пытался меня остановить, хотя знал, что этого не произойдет. Почему же? Несколько ветвей твоей жизни вели именно к этому. Ветвей жизни? Интеллект уже поделился с тобой, что время относительно. Потому выбор предрешен. Но он не один и не два. Сотни и тысячи. С того момента, как ты родился, все могло идти иначе. Каждое важное решение уже давно предрешено. Но какой именно сценарий будет разыгрываться дальше, выбираешь ты сам. Мы представляем это в виде древа, где рождение, начало пути, корень. От него бегут десятки разнообразных ветвей, и ты по ним путешествуешь. Наша раса знает об этом, но видит не все, лишь малую часть того, что может произойти. Какая глубокая философия в иллюзорном мире. Зачем забивать мне голову тем, что не способна помочь добраться до финального кольца? Никогда не знаешь, какая именно информация может пригодиться. К тому же я говорил, что ты нужен мне. Необходимо кое-что сделать. Это поможет тебе, да и твоей подружке вернуться домой. Так, становится все интереснее. Со временем я скажу, что надо делать. Благодаря повышенному интеллекту Теперь я могу общаться с тобой напрямую, не выдергивая из лимба. Но даже так не получится долго поддерживать контакт. Всегда остается возможность, что нас подслушивают. В моей голове? Что-то мне совсем не нравится, что из нее делают своеобразный чатик для своих. Не волнуйся. Нам просто не стоит часто общаться. Но я постараюсь тебе помогать по мере своих сил. На этом прощаюсь. И тишина, показавшаяся мне тяжелой, но в то же время приятной. Создатель обещает вытащить нас из лимба, но при этом надо уничтожить эту арену. Мне даже интересно, что он придумает. Да, определенно заманчиво и устрашающе. Слишком амбициозное желание. Хотя что я теряю? Возможность дойти до последнего кольца, вернуться на Землю? Да здесь каждый шаг этому угрожает. Но поживем-увидим. Небо сирело и звезды медленно угасали. На горизонте за горами уже появились первые солнечные лучи. освещая снежные пики. Костер давно потух. В тепле я не нуждался. Из-за нового огненного заклинания можно было спокойно сидеть голым задом на глыбе льда. Хотя проверять это не собирался. За все время после боя с волками к нам так никто и не сунулся. Боялись и правильно делали. Хотя изредка все же замечал мелькавшие среди деревьев зеленые огоньки. Может, вожак стаи хочет отомстить? Или это вообще не волк? Проклятый увер? Как бы там ни было, не стоит расслабляться, ведь существо только этого и ждет. Как ни странно, но спать совершенно не хотелось. Может, переволновался, а может, адаптировался к новому миру. Если верна вторая догадка, то нам стоило двигаться ключу и ночью. Вот только проблема в том, что девушка вряд ли осилит такие прогулки. Однако все равно стоит об этом поговорить. Слишком долго ищем первый ключ. Я даже удивлен, что он еще на месте, ведь наш путь пересекся… уже с двумя игроками. Им не повезло. Что ж, не наша проблема. Значит, шансы добраться до артефакта увеличивались. Проверил карту и убедился в этом. Потом выбрал закладку с заданиями. Найти ключ. Вам необходимо первым добраться до ближайшего ключа. Плата. Отдать монеты паромщику. Вооружение. Создать любое оружие. С первым и последним все ясно. Но что за плата? Какой еще паромщик? Где его искать? На эти вопросы не ответил даже интеллект, хотя вполне мог покопаться в информационном поле системы и отыскать необходимое. Ленивый засранец. Усмехнувшись, что ругая свой разум, посмотрел в инвентарь, где нашел 12 монеток. После сокровищницы троллей золото никуда не исчезло. Ну и что с ним делать, если в Лимбе нет городов, чтобы разменивать деньги на товар? И все же существует некий паромщик, который поможет нам переправиться. Куда? Тоже пока что неизвестно. «Ладно, пора выдвигаться». Хлопнув по коленям, поднялся и осторожно прикоснулся к спящей девушке. «Вставай, нам пора». Та приоткрыла один глаз и, непонимающе уставилась на меня. Но в следующее мгновение подскочила и огляделась. «Все в порядке». Поспешил ее заверить. «Никаких волков и медведей, только...» Вот зря заговорил о хищниках. Стоило их упомянуть, как неподалеку раздался грязный рев. «И это точно не волки». Кабан тоже услышал, взвизгнув, подпрыгнул на месте со шалевыми глазами. Ему явно не понравилось столь резкое пробуждение. «Зараза!» Выдохнул я, посмотрев в ту сторону. «Что это?» Девушка сжала кулаки, то ли от страха, то ли от готовности вступить в бой. «Если второе, то я восхищен. Еще не успела проснуться, а уже готова драться. Все же сон благоприятно действует на человеческий организм. Теперь не уверен, стоит ли нам тащиться ночью. Но об этом подумаем позже. «Да кто же его знает?» Ответил я, пошевелив пальцами левой руки. Вправо уже держал меч. Но, думаю, скоро мы познакомимся. Идем.